о которых повествует книга «Эсфирь», произошли около 3400 лет посотворения мира, а теперь шел год 4950-й, однако из года в год десятки, сотни тысяч евреев радовались и веселились, слушая этот рассказ. Но во все времена вряд ли кто внимал ему с таким гордым торжеством какое ныне ощущал Дон и Егуда. Начало еврейского летоисчисления ведется от легендарной даты сотворения мира 3760 год до нашей эры. Следовательно, имеется в виду 1190 год. Испытания и победы Мардахея и Эсфири были испытаниями и победами его и его Ракели. Кому, как не ему, было понять мужество и смертный страх Эсфири, предстающий перед царем? Кто, как он мог прочувствовать всё ликование Мардахея, когда враг его Аман принужден вывести его на коне на городскую площадь и провозгласить перед ним? Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И когда в конце книги царь назначает Мардахея хранителем печати, и Ягуда с торжеством ощутил у себя на груди гербовую печать и бросил самодовольный взгляд на трех франкских беженцев, которых он позвал на праздник к себе в дом. А потом ученики Иешивы, школы, где изучают Библию и Талмуд, в том числе и Дон Вениамин Бар-Абба, подражали, как полагается в этот день, своим наставникам и задавали друг другу разные каверзные вопросы. Молодой Дон Вениамин утверждал, что Мордахей и Исфирь при всех своих заслугах повинны в двух грехах. Во-первых, они не знали жалости, На праздник Пасхи, — говорил он, — мы, памятая о муках наших врагов, отливаем 10 капель из кубка радости. А Мардахей и Эсфирь без колебаний повесили Амана и его десятерых сыновей, истребили всех своих врагов, что ничуть не омрачило их торжества. Остальные принялись горячо возражать Вениамину. Аман был такой отпетый злодей, что любой праведник мог только от души радоваться, сметая его с лица земли вместе со всеми приснами. Предание гласит, что Мордахей раньше спас его от смерти. Аман же отплатил за это черной неблагодарностью. Он был наделен такой дьявольской злобой, что невинные деревья, произрастающие на земле, оспаривали перед Божьим престолом честь и, Послужить ему виселицы. Но выбор пал на дерево, из которого был построен Ноев ковчег. Оно, сотворение мира, предназначалось для этой цели. Дон Иегуда мысленно задавал себе вопрос, жесток ли он сам? Да, жесток. И он гордится этим он отдал бы все двадцать два судна своей флотилии за удовольствие видеть, как архиепископ болтается на ветке высокого дерева. Он отдал бы свою долю с предприятий в Провансе и Фландрии, лишь бы посмотреть, как бичуют и четвертуют барона де Кастро, назвавшего его грязным псом. Человеку так и полагается чувствовать, если только он не пророк, Или не мудрец, вроде Мусы. Он и Ягуда — не то, и ни другое, и не хочет быть таким. Голос Дона Веньямина отвлек его от этих раздумий и рассуждений. Тот твердил теперь о втором грехе Мардахея, о его гордыне. Взгляните, как воскомерно восседает он на коне, которого Аман ведет по улицам Сус. С горячностью восклицал юноша. И раз таков был царский приказ, почему он не падал ниц перед Аманом? Законы страны, ваши законы, учат мудрецы. И именно нежелание Мордахея покориться, его гордыня навлекла на евреев беду. Так прямо и сказано в книге.